Ограбленная почта, неожиданный посетитель, ограбление почты. Мы сидели с Путилиным в его кабинете, когда вошел помощник моего славного друга и обратился к нему: "Важный посетитель. Кто такой? Алонинский губернатор Григорьев. Ко мне по делу? Да. Попросите голубчика его." Помощник Путилина скрылся за дверью. «Каково, доктор?» «Ты о чем, Иван Дмитриевич?» — спросил я. «Помилуй бог, какие тузы стали приезжать к нам! Говоря откровенно, меня живо интересует, по какому делу мог пожаловать ко мне Алонецкий губернатор. Причем я и Алонецкая губерния». «Ну, положим, что ты, Иван Дмитриевич, не только деятель всероссийский, — а даже и интернациональный. Производил же ты розыски в Париже. Появление губернатора прервало наш разговор. Это был еще не особенно старый, высокий, худощавый человек. Одетый в форменный сюртук со жгутовыми погонами со звездой на левом боку, Григорьев производил всем своим обликом впечатление истого бюрократа-служаки. — Имею честь видеть Ивана Дмитриевича Путилина, — начал он. — Да, к вашим услугам. Чем могу быть полезен? — Я к вам приехал, ваше превосходительство, по совету министра внутренних дел. Губернатор произнес это торжественно. Дескать, чувствуй и цени, от какой персоны пожаловал я к тебе. Путилин равнодушно и холодно смотрел на губернатора. «Да. Я был с докладом у его сиятельства, вызванный из Петрозаводска, и когда я рассказал ему о некоторых таинственных происшествиях, имевших место в моей губернии, он сказал мне, «Обратитесь к нашему знаменитому начальнику сыскной полиции Ивану Дмитриевичу Путилину. Он один только в состоянии помочь вам». «Что же это за таинственные происшествия, ваше превосходительство?» — спросил Путилин. «Ограбление почт!» Путилин удивленно взглянул на губернатора. «Ограбление почт? Причем же тут таинственность? Обыкновенные случаи грабежа, разбоя. Разве только в одной вашей губернии случаются подобные оказии?» «Благоволите выслушать меня подробно, ваше превосходительство», — проговорил губернатор. «Конечно, я согласен с вами, что ограбление почты — не бог весть какая важная и необыкновенная штука. Но дело в том, что за последнее время случаи ограбления стали страшно учащаться». «Что же делает ваша полиция и все иные власти, ваше превосходительство?» насмешливо спросил Путилин. Губернатора чуть-чуть передернуло. «Должен сказать вам, что, несмотря на все старания, злодеи остаются неуловимыми, словно им помогает сама нечистая сила, в которой вы, конечно, не верите, ваше превосходительство», также насмешливо вставил Путилин. Губернатор побагровел. «Я так полагаюсь, ваше превосходительство, — выпалил он, — я думаю, что нам с вами при нашем чине не подобает и неприличествует верить в чертей и дьяволов». Путилин вынул записную книжку. ну ваше превосходительство, будьте любезны ответить мне на несколько вопросов. Скажите...» Где происходят случаи ограбления почты? На тракте между Петербургом и Архангельском. В различных местах. В последнее время все больше на одном месте. Где именно? За вытегрой близ села Бараны. Так. Что же, ограбления почты сопровождаются убийствами? Во всех случаях. А было их около десяти, и ямщик и почтальон были убиты. «Разве почта следует у вас без охраны?» Губернатор покраснел. «Действительно, это было непростительной оплошностью со стороны местного начальства отправлять почту без вооруженного конвоя», — пробормотал он. «Вооружен был, стало быть, один лишь почтальон?» Да. У ямщиков, наверное, оружия не было. «Каково мнение обо всем этом судебного следователя?» «Он заявил мне после последнего ограбления почты, что, очевидно, в лесу, прилегающем к шоссе-тракту, ютится шайка разбойников-головорезов. Они устраивают засаду. Лишь только появляется почта, они выскакивают, грабят и убивают». «Что же вы предприняли?» — Узнав это, — продолжал Путилин. «Я — Я распорядился послать отряд солдат, дабы они обыскали весь лес. И солдаты не обнаружили никаких следов разбойников, ни малейших. — Да. — А вы откуда же это знаете, ваше превосходительство? — удивился губернатор Григорьев. Путилин улыбнулся. — Если бы следы были найдены... Вы не обратились бы ко мне. Кстати, вы не знаете, каким способом были умершвлены почтальоны и ямщики? Ударами топора. В двух случаях черепа несчастных были разбиты, очевидно, дубинами. «Пойдемте далее, ваше превосходительство», — продолжал свой опрос Путилин. «Скажите, каким образом было обнаружено последнее ограбление почты?» «Может быть, у вас есть донесение с собой?» «Вы не ошиблись, ваше превосходительство. Едучи в Петербург к министру, я захватил с собой кое-что относящееся этих непостижимых злодеяний. Вот все, что касается последнего ограбления». Губернатор Григорьев вынул из щегольского портфеля несколько бумаг и протянул их Путилину. «Мой знаменитый друг...» углубился в их просмотр. «Я слышал от министра и о вас, доктор!» обратился ко мне его губернаторское превосходительство. «Граф рассказывал о вас как о непременном спутнике Ивана Дмитриевича». «Да, ваше превосходительство, мне улыбается частенько счастье присутствовать при замечательных розысках моего друга Ивана Дмитриевича», ответил я. Путилин окончил просмотр бумаг. Он сидел низко, опустив свою голову, и что-то чертил указательным пальцем по столу. По своей всегдашней привычке он бормотал сам про себя отрывистые слова. «М -м, «А почему бы не так? Ага. А если так?» Губернатор, не знавший моего гениального друга, глядел на него с удивлением. Наконец Путилин поднял голову. «Что же вам, собственно, угодно от меня, ваше превосходительство?» «То, чтобы вы помогли мне вашим мудрым советом, глубоко уважаемый Иван Дмитриевич», — ответил губернатор. «Я должен сознаться вам, что положение вещей весьма тревожно. Население в панике». Эти повторяющиеся ограбления почты навели ужас на обывателей. Все боятся посылать ценную корреспонденцию. А так как у нас немало торговых предприятий и людей, то вы поймете, какая получается путаница. Вот и теперь один богатый сибиряк сидит и трясется, ожидая моего возвращения. Он явился ко мне и прямо заявил, что не рискует послать крупную сумму денег. Не буду скрывать, Иван Дмитриевич что на меня идут большие нарекания, меня упрекают в бездействии власть, в отсутствии административной распорядительности. Словом, на меня, как на Макара, повалились все шишки. Помогите, родной, вызвольте из беды. Вовек буду благодарен вам. Путилин потер рукой лоб. Но как это сделать? Советом я не могу спасти вас, ибо тут, на месте, в Петербурге, я не могу ориентироваться. Ехать туда...» Губернатор схватил и пожал обе руки Путилина. «Ах, если бы вы согласились на это!» — вырвалось у него. «Вы говорили об этом с министром?» «Он предоставил вам карт-бланш». Разрешение поступать по своему усмотрению. Он сказал, пусть Иван Дмитриевич поступает так, как найдет лучшим. Путилин посмотрел на меня. Что же, доктор, кажется, надо ехать. О, разумеется, — воскликнул я, обрадованный возможностью принять участие в новом розыске похождения моего славного друга. Нельзя же на самом деле хладнокровно закрывать глаза на эту бойню людей. Надо же изловить хитроумных злодеев. Говоря откровенно, мне не особенно улыбается это путешествие, потому что я занят в настоящее время раскрытием одного чрезвычайно темного и запутанного дела. «Ради Бога, Иван Дмитриевич, выручите!» Возмолился Олонецкий губернатор. «Хорошо». «Мы выйдем завтра, а теперь скажите, пожалуйста, какова форма ваших почтальонов?» Губернатор принялся объяснять. Путилин, вооружившись карандашом, зарисовывал его слова. «Так похоже?» — протянул он рисунок губернатору. «Великолепно!» — воскликнул тот. для чего вам это?» «В моей костюмерной нет такого костюма, а я...» Люблю пополнять ее разными новинками. После этого приступили к обсуждению маршрута. Итак, как мне ближе и удобнее всего высадиться, чтобы попасть на место последнего ограбления почты? Вы можете слезть, Иван Дмитриевич, на пристани Вознесения. Отлично. До нее мы доедем вместе. Кстати, в селе Бараны... Вам приходилось когда-нибудь бывать? Один раз с проездом, когда я производил ревизию. ну вот и все. Завтра вы потрудитесь заехать за мной. Ты поедешь, доктор? О, что за вопрос? — воскликнул я. Так стало быть, дело за нами. Пока всего хорошего. Когда губернатор покинул кабинет, Путилин подошел ко мне и сказал. «А знаешь ли ты, докториус...» что это очень опасное дело. Я встревожился за моего великого друга. Ты находишь? Да. Это безусловно опасное дело. Один неверный шаг, и все может окончиться катастрофой. Поэтому я должен предупредить тебя об этом, ибо совершенно не желаю подвергать твою жизнь опасности. Откажись лучше от поездки. Я возьму с собою Икс, моего любимого агента. Я горячо и негодующе отверг это. Как тебе не стыдно, Иван Дмитриевич, говорить мне это? Разве мало мы с тобой вместе сломали похождений? Неужели я оставлю тебя в таком деле, где тебе угрожает опасность? За кого же ты меня считаешь? Смерть так смерть, но вместе. Кажется, я до сих пор не был трусом, не боялся опасностей. «Ну, ладно, старый дружище, быть почему. А теперь давай распоряжаться!» Путилин призвал к себе помощника. «Я уезжаю завтра, голубчик. Управление передаю в ваши руки. Я подготовлю вам кое-какие инструкции». «Ах, Иван Дмитриевич, скоро ли вы сделаетесь домоседом?» — воскликнул талантливый помощник. «Помилуй бог, что же делать, когда на Путилена такой спрос?» Не угодно ли? Олонецкий губернатор пожаловал за мной. — Серьезное дело? — озабоченно спросил помощник. — Да. Пошлите Васильева за моим портным. Пусть почтенный Яцекович явится немедленно.